Глава 36. Рабочий день близился к концу. Выдался перерыв, решили перекусить. — Мне эта баба уже поперек горла стоит, — поведал Остапчук, ожесточенно гоняя ложкой в кружки. — Многовато воли себе забрала. А Николаевич ей потакает. — Что на свете происходит? — Саныч, ну сам же виноват, — деликатно поприкнул Акимов, цедя чай сквозь кусок рафинада. «Чем это?» — возмутился товарищ. «Я тут что, рыбка золотая на посылках? Какого лешего я еще должен бегать по ее поручениям?» Сергей промолчал. История с Натальей паскудная, недостойная, выбила всех из колеи. Притащить невменяемую тетку, промариновать в коридоре несколько часов, подсунуть бумагу для чистосердечного, запереть в клетку. По всем статьям они выходили виноватыми, а Катька молодец. Хотя изначально во всем была виновата именно она и никто другой. Зачем посылать старшего товарища обеспечить привод по закрытому делу? Если так уж охота, иди сама. Хотя стоп, она же не приказывала, а попросила. И вполне Саныч мог отказаться. Все это от доброты от этой, как бы прочитав его мысли, провозгласил Остапчук. — Послал бы ее куда подальше. Ничего бы не случилось. — Так ничего и не случилось, — напомнил Акимов. — Натальяна чистосердечная, Сергеевна при мне по ветру пустила. А Николаевич откуда узнает? — Это да. Громко хлопнула дверь, послышались решительные шаги. Появилась Анна Филипповна Приходько собственной персоной, с авоськой, Волоча за руку нежно-зеленую Светку. Когда мамаша отпустила ее ручонку, Светка, потеряв опору, тотчас рухнула на стул и немедленно заснула. — Где начальник отделения? Что же это происходит, граждане дорогие? Дети травятся, а власть чаи гоняет. — В чем дело? — строго осадил ее Остопчук. Каждый трудящийся имеет право. «Да клала я на твои права!» — рявкнула тетка. «Ты мне скажи, долго эта тварюга ползать по квартирам будет, народ спаивать? Будет порядок, или я не по адресу?» Акимов попробовал по-хорошему. «Анна Филипповна, ты толком скажи, что стряслось. У тебя вон ребенок вроде заболел». От бытового наблюдения женщина просто взбесилась. «Да ты что!» — Нечто правда. Догадался. — Ты лучше спроси, с чего это у меня ребенок к обеду уже лыка не вяжет. — Ты в своем уме? — строго спросила Остапчук. — Сам понюхай, умник. — Что это вообще творится? Дайте мне бумагу, буду в Кремль писать. — Так все, — призвал к порядку Акимов. — Анна Филипповна, ты бы сначала в больничку сгоняла, потом к нам. «Нашел дуру, чтобы я объяснялась, почему ребенок пьяный!» Отдуваясь, но уже спокойнее отозвалась Приходька. «Ничего не помрет!» Заставила проблеваться, да молоком напоила. «А все домашка эта, змея!» «Ползает по гостям, жаба старая, застолье устраивает, а разливает вон во что!» Анна Филипповна достала из завозки бутылку, завернутую в газету. «Улика!» — пояснила она, — чтобы отпечатки остались. — Отпечатки, — машинально повторил Сергей, разворачивая газету. В ней оказалась обычная бутылка, судя по горловой наклейке, из-под сетро. Не лапай, — предостерегла Анна Филипповна. — Сотрешь, отчеп... Да ну тебя! Акимов потянул носом. — Самогунка? Она! Оставили дуры старые на столе, а это вон... Она кивнула в сторону почевавшей Светки. — Возьми да глотни. — И что, много выпила? — Да где ей? Только это же вид домашкин. Сто градусов в тени, а сама в глотку льется. К тому же на какой-то штуке цедра что ли, сразу не поняла и второй раз хлебнула. Это хорошо, что я с чайником вошла. — Соседи пьянствовали, что ли? — уточнил Стопчук. — Да, занимались. Таким же манером ответила Филипповна. — По мне ты что? Хоть упейся. А траву свою зачем на порог тащить? В общем, или вы что-то делаете, или я к прокурору пойду. Она растолкала Светку, та открыла слипшиеся, как вареники, глаза, пробормотала. — Ага, — и попыталась заснуть стоя. Но названная мать твердо поставила ее на ноги и потащила за собой. Светка брела, как шагающая кукла, то и дело норовя уронить голову. — Саныч, что-то точно делать надо. Поговори со старухой последний раз. — Серега, я с этой ведьмой уговорился. самой топить нельзя, печени не осталось, так она других баб спаивает. Ей в радость видишь ли, когда народ гуляет. А это что значит? Нажрутся ее самогону, сначала песни поют, Потом начинают отношения выяснять. Драки, бабы орут, помогите, спасите. А как я появляюсь, так двери на ключ и сидят тихо-тихо. Точно и не было ничего. Не понимают по-людски, посади. Жалко старуху, шесть лет не протянет. Саныч, бедную бабушку жалеешь, а ребенка, который чуть дуба не дал, не жалко? А сколько она народу в ад? На подтяжках утянет, неважно. Остапчук возмутился. — Ты еще мне тут будешь плеш проедать. Отдай кружку. Ты на кладбище был? — Нет. — Вот и займись. А я со своими делами сам буду разбираться. Обложили, как медведя. Акимов хотел было огрызнуться, но, увидев расстроенную физиономию товарища, решил, что это лишнее. Тем более, что давно пора наведаться. Сергей покинул отделение. Около пятидесяти минут у него занял неторопливый путь к платформе, около семи он уже прогулочным шагом двигался вдоль по узкоколейке к лагерю цыган. Пяти минут не прошло, как на него вынесло задыхающихся и обливающихся потом и юшкой старых знакомых, Андрюху Пельменя и Яшку Анчутку. Вопреки обыкновению, при виде Акимова они помчались не от него. «А к нему!» Жалобно блея подбежали, вцепились в участкового. Заикаясь, Яшка начал теребить его за рукав. «С-Сергей Попалыч! сергей ты там... Ты Такое... ты -то там... Они там все... Покойники!» Пельмень весь из белый как привидение, тем не менее заявил твердо. «Это не мы. Нас там не было. Тихо ты, как тебя, Яшка?» Прикрикнул Акимов, ощущая, как у самого сосет под ложечкой. «Кто мертвый? Где? Ты там!» ответил Анчутка, указав туда, откуда они прибежали. «Пошли», — распорядился Сергей. «Только тихо». Они с готовностью закивали, понятно, не дураки. Там, где заканчивались могилы, на полянке, эдакой терраске, которая полого спускалась к воде, потрескивал угасающий костер около которого лежал человек в тельняшке спиной вверх, скорчившись ошпаренным муравьем. Второй человек висел, застрев в развилке толстой ивы, проросшей сквозь ограду старого захоронения. Вся земля на этой полянке была истоптана, испещрена следами босых ног и волочения. — Там еще один, — указал Яшка. Но Сергей и так его увидел. Третий лежал лицом вниз на мелководье они же мы их с утра живыми видели разговаривали растерянно произнес андрюха часто моргая кто это археологи этот на иве василий в тельняшке сашок акимов слушал в полухо присев на корточки он аккуратно чтобы не наследить повернул наклейкой вверх бутылку что валялась у костра На дне плескалось еще на полстакана жидкости. «Ситро!» — вздохнул он, потом спросил ребят. «Картошки нету?» «Есть!» — Яшка сбегал, принес. Акимов, оглядевшись, увидел пустую консервную банку, осторожно плеснул на донышко из бутылки, отрезал ломтик картофелины, поместил в жидкость. Картошка порозовела. Его обдало могильным холодом. Акимов вскочил и бросился бежать обратно. За ним, безо всяких колебаний, помчались оба оборванца. Ни за какие пироги они тут не останутся одни. Обратная дорога бегом с падениями и матюками заняла не более получаса. И вот уже вся компания ворвалась в отделение. Далее в кабинет, где уже битый час Остапчук мучился с самогонщицей домной Лещевой. 67 лет беспартийной не привлекалась, не состояла, не имела, не была. Выхватив табельное оружие из кобуры, Акимов навел его прямо в старухин сморщенный лоб. Она не то чтобы испугалась, но удивилась до смерти. — Ты чего? Чего? Акимов красный, мокрый, с налитыми кровью глазами просипел. — Ты, старая, немедленно отвечай. Кому продавала пойло в бутылках из-под ситро? Ничего я не знаю, решительно заявила она. До трех считаю. Раз. Что же это творится-то? С трусливым вызовом заговорила бабка. Товарищ, милиция. Сергей, не дури, опусти ствол. Подал голоса Стопчук. Подал голоса Стопчук. Два. Кому продавала в бутылках от Ситро? — Три трупа, Саныч. «Да побойся Бога!» — загласила бабка. «Товарищ милиция, кормилец! Да что же я, душегуб, что ли? Товарищ Акимов, оставь!» «Три трупа, слышишь?» Они ослепли, кругами бродили, корчились, потом подохли, как тараканы в керосине. «Ты, сесовка, чтоб тебя черти на том свете так же мучили!» Хрустя старыми суставами, бабка домно рухнула на колени. «Казни, воля твоя! Никого я не травила! Гдала, признаюсь, не отпираюсь, но чистую, как для себя!» И, перекрестившись, поклонилась, стукнув лбом о пол. Акимов взвел курок. «Палыч, погоди!» — торопливо подал голос Остапчук. «Ты это зря! Не виновата она!» «Почему?» «Я того попробовал. Из бутылки Светкиной!» Сергей опустил пистолет. «Давно?» «Как ты ушел?» «Так я и того. Попробовал». Акимов глянул на часы. «Почти два. И что?» Остапчук, поднимая кряхтящую бабку, показал большой палец. «Ву!» Бабка, стуча зубами, выпила воды из предложенного стакана. «Напугал, товарищ начальник», — признала она. «Ну что же ты из меня душегуба-то делаешь?» «Что, я не понимаю, что ли?» «Я же тут родилась, выросла, всю жизнь бедовала. Чего ж я, своих, что ли?» «А не своих, значит, можно?» Быстро спросил Сергей. «Чужому, кому продавала сегодня?» «Отпустила, батюшка», — призналась она, вздохнув. «Только все равно не чужому, знакомому. Продай, — говорит тетка домна, по старой памяти». «Что за знакомый? Не темни!» нетерпеливо посоветовал Эстапчук. — Да я, Иванушка, и говорю. Да помнишь ты его, Гога. — Гога, Гога, — повторил Иван Александрович. — Погоди, это какой? Строгач? Да, — Да-да, он, постарел, знамо дело. Но он... — Кто такой строгач? — вмешался Акимов. Шалопут из местных. Подъедался на железке, ловили на кражах из товарняков. — До войны еще, пояснил Стопчук. Отсидел за вооруженный разбой. Вернулся, стало быть. Повисло молчание, которое прервала бабка Домна. — Простите меня на этот раз. Не сажайте. Сколько мне осталось-то без печенки? Я ж не со зла. Мне теперь хоть на других порадоваться. — Вот и радуйся, — сварливо оборвал Иван Александрович. — Пей чай, да радуйся. С баранками. Зубов нет, кормилец. Вымачивай. Все последним разом тебя прощаем. Еще хотя бы намек на то, что гонишь, не обижайся. Помрешь, домна Петровна, в заключении, понятно? Дай Бог здоровья, — От всей души пожелала бабка и поспешно ретировалась. Схлынули злость, возбуждение, навалилась большая усталость. Акимов еле ворочая языком, попросил. «Иван Саныч, вызови группу, будь другом, а я пока туда пойду, на место, осмотрюсь». «А эти двое что?» — Стопчук кивнул на приятелей. «Можно мы тут посидим?» — жалобно попросил Яшка. Пельмень ничего не ответил, только не менее жалобно заморгал глазами. За последнее время он начал серьезно подозревать, что судьба взялась за их перевоспитание. Стоило насвинячить, и немедленно начинались приключения. Они-то как раз возвращались с вокзала, подрезав парочку жирных лопатников. Жизнь была прекрасна. Солнце светило только для них. И на тебе! — Так, постойте, — очнулся Сергей. — А вы что там делали? — А мы ничего такого не делали, — радостно не соврал Андрюха. — Нас сами археологи взяли на побегушки. — Это археологи были? Не понял Стапчук. «Да, археологи из этого...» Пельмень задумался. Яшка закончил. Института археологии. Главный у них профессор. Князев Андрей Николаевич. Хороший человек». «Интересное кино. Хороший человек у руля, а в батраках Гога строгач», пробормотал Стапчук. «И что это за археологи такие нашлись? Незарегистрированные». «Иди, Серега. Я вызову.